Нынче развод не в моде. После печальной истории семейства Карамышевых уместно поговорить о единственном на взгляд современного человека в выходе из подобной ситуации – о расторжении брака. Дело это в 18 столетии было трудным, но возможным, и как к последнему средству к нему прибегали не так уж и редко. Однако подать на развод и получить его – разные вещи. Некоторые супруги годами дожидались решения Синода, далеко не всегда благоприятного. К тому же общество с крайним порицанием отзывалось о тех членах, которые отваживались разорвать священные узы. Уже знакомый нам попечитель Киевского учебного округа фон Братке вспоминал «Добрые нравы господствовали, и не было слышно о разводах или разъездах, Два редких случая в этом роде неумолимо осуждены общественным мнением и обвиненным отказано во всех домах. Неудивительно, что супруги часто предпочитали полюбовный разъезд. Не передавая дело в официальные органы, они договаривались больше не жить вместе, делили имущество и разъезжались в разные дома. Янькова писала о своей бабке Евпракси Васильине, дочери историка Татищева. В первом браке она была за дедушкой римским Корскому. Вскоре, о она вышла замуж за Шепелева, детей у них не было, и они скоро разъехались, дав друг другу подписку, чтобы ни которому из них одному после другого седьмой части не брать. Согласно закону 1731 года, о супруги наследовали седьмую часть недвижимого имущества покойного – и четвертую часть движимого. Остальное распределялось в соответствии с завещанием. Если учесть, что развод стоил немалых денег, ибо каждую инстанцию полагалось подмазать, то простой разъезд служил также и способом сохранения состояния. Из бракоразводного процесса стороны могли выйти не только свободными, но и голыми, этого никому не хотелось. Однако весьма состоятельные люди, решившие идти до конца, вынуждены были не один год пребывать в ожидании. Поэтому разъезд фактически предшествовал разводу. К тому моменту, когда супруги получали решение Синода, они уже давно не жили вместе. Но и разъезд, как своеобразная форма разрыва семейных уз, осуждал обществом. Юная Карамышева вовсе не добивалась расторжения брака, Она просто не желала следовать за мужем в Петербург, куда тот собирался взять свою племянницу-любовницу. Законная супруга решила остаться в Сибири, в доме покойной матери. Но родные вынудили ее ехать. По их словам, отказываясь сопровождать мужа, Анна Евдокимовна нарушала обязательства, взятые на себя в церкви. «И кто тебе дал себе право располагать твоей участью?» — укорял ее дядя. Тебя всегда учили предаваться на волю Спасителя. И почему ты знаешь, оставя мужа твоего, будешь ли ты спокойна и счастлива, и не станет ли совесть твоя тебя укорять? И чему ты подвергаешь свою молодость, стыду и нареканию? И ты обеспокоишь прах родителей твоих. Думаешь ли ты, что они не будут страдать, видя тебя нарушающую все должности брака? Правосудие Божие постигнет тебя». Какие же громые молнии сыпались на голову тех, кто осмеливался не просто не жить вместе, а потребовать полной свободы. Даже сочувствие горю детей и моральная поддержка всей семьи не гарантировали благополучного исхода. Показателен незавершенный развод четы Строгановых, где супруги 6 лет ждали ответа на свою просьбу, и в конце концов жена скончалась в доме у родителей. Историю этого запутанного дела изучила современная московская исследовательница Болотина. Анна Михайловна была единственной дочерью канцлера Воронцова. Английский посланник Джерси Маккартни называл ее очаровательнейшей женщиной своего времени и писал, что даже почтенный Панин был влюблен в нее. Судьбу 15-летней крестницы решила императрица Елизавета Петровна. Она сама подобрала ей жениха, молодого барона Строганова. Но, как часто бывает в таких случаях, партия, кажущаяся со стороны такой удачной, на деле устраивает всех, кроме молодых. Свадьба состоялась в 1758 году. Нельзя сказать, что жениха и невесту насильно повели к венцу, как раз наоборот. Александр Сергеевич был в восторге от нареченной и писал своему наставнику Саразио в Женеву. Вице-канцлер граф Воронцов был искренний друг покойному моему отцу. У него я имел случай видеть и полюбить молодую дочь его, графиню Анну, отец ее и мать, олицетворенная доброта, справедливость и благородство. Что же касается до той, которую я люблю, то ей 14 или 15 лет, и ко всем качествам ее ума и красоты нужно присоединить еще и прекрасное воспитание «О, я самый счастливый человек в мире». Однако влюбленность не переросла в любовь. В 1760-61 годах супруги совершили путешествие в Вену, куда Строганова отправились с официальным поздравлением по случаю бракосочетания эрцгерцога Иосифа, будущего императора Иосифа II. Анна Михайловна была первой из русских дам, кто в царствование Елизаветы Петровны сопровождал мужа в служебном путешествии за границу. После нее традиция, знакомая еще при Петре Первом, возобновилась. «Ты дорогу показала российским молодым дамам», — писала ей мать. Однако после возвращения в Россию семейные дела четы Строгановых разладились. Возможно, это было следствием политических разногласий. Анна Михайловна вместе с другими представителями рода Воронцовых находилась в близком окружении Петра Третьего, а Александр Сергеевич — являлся ярым сторонником великой княгини Екатерины, а, возможно, взаимное охлаждение было продиктовано несходством характеров, скорее всего, и то, и другое. После переворота Воронцовы оказались в опале, а Строганов, напротив, занял видное положение при дворе Екатерины II. К 64 году он принял окончательное решение развестись с Анной Михайловной. Сначала граф обратился с просьбой о расторжении брака к императрице. Прежде нередко случалось, что одно слово «государни» приводило к разводу супругов. В семействе Воронцовых подобный пример уже был. Марта Вильмот записала со слов Дашковой рассказ о первом замужестве ее матери, девицы Сурминой. Госпожа Сурмина, чье состояние составляло очень большую сумму, еще девочкой была выдана замуж за князя Юрия Долгорукова, Вскоре после этого семья Долгоруковых попала в опалу, и императрица Анна приговорила князя к пожизненному изгнанию в Сибирь. Мать сурминой бросилась к ногам императрицы, умоляя разрешить развод дочери, получила разрешение и через несколько месяцев выдала ее замуж за графа Романа Воронцова. После возвращения Долгоруковых из ссылки в 1742 году бывшие супруги встретились – Сурмина увидела своего мужа, который также сразу узнал ее. Оба были чрезвычайно смущены, однако ни о каком восстановлении прежнего брака не могло быть и речи. Через четверть века семья Воронцовых оказалась в сходной ситуации. Отец Строгановой, бывший канцлер Воронцов, подтвердил желание, чтобы его дочь рассталась с мужем. Екатерина II с сочувствием отнеслась к сей домашней печали но напомнила, что развод — дело церковное, в которое она не имеет права вмешиваться. «Для меня все равно. Графиня Анна Михайловна Строгановую или называться будет, или Воронцовую, и я всегда пребываю вам благосклонно», — писала она. Ничего не оставалось делать. Александр Сергеевич законным порядком подал прошение о разводе Санкт-Петербургскому архиерею. Обоюдного согласия супругов считалось недостаточно. Для церковного рассоржения брака требовались серьезные основания. Например, отсутствие детей. Но пара была слишком молодой и еще имела шанс обзавестись наследник Другой причиной могла стать супружеская неверность. В ней Строганов и обвинил жену. Такое поведение зятя оказалось ударом для семьи Анны Михайловны. Ее кузен Воронцов писал брату Александру, «Строганов продолжает плохо отзываться о жене. Строганова печалится, больна. Ее мать говорит, что на это есть веская причина». Оскорбленная супруга решила сама подать прошение о разводе архиерею и даже в Синод. Ее интересы представлял дядя Роман Хилларионович, письмо к которому Анна Михайловна подписала «Воронцова, бывшая по несчастью Строганова». К этому времени она уже вернулась в дом родителей. Ее отец хоть и поддерживал дочь, но считал, что ей стоит ограничиться разъездом с мужем. «Что касается до окончания дела со Строгановым», — писал он племяннику Александру, «то он и начало не имела да и нечего начинать. Довольно, что несчастная пара навек друг от друга разлучена». Рассмотрение взаимных обвинений Строгановых затянулось, и в 1969 году Анна Михайловна умерла, так и не дождавшись рассоржения брак. Делами ее наследства занялся кузен Александр. Из составленного им мнения поданного императрицы известно, что при разъезде супруги полюбовно согласились о полном разделе имущества, полный расчет учинили и каждый свое к себе возвратили пресловутые седьмая и четвертая части, не были отданы Строганову. Двоерная сестра покойной, княгиня Дашкова, в особой записке на высочайшее имя, заявила, что мужу анна Михайловны ничего не причитается, так как последние живучие и умершая в доме матери своей, все тут и оставила. Обычно, если семья оказывалась на грани разрыва, то родные, друзья и знакомые – всеми силами стремились отговорить супругов от официального развода. Разъезд в таком случае воспринимался как более мягкая форма прекращения отношений. Благодаря ему расставшиеся пары могли существовать с ним мешая друг другу и оставаться в добром согласии. После смерти князя Дашкова Марта Вильмотт писала о его покинутой жене. «Последние 6 лет» Молодая Дашкова жила безвыездно в деревне, совершенно в русском стиле, то есть проживая с мужем раздельно, но оставаясь с ним в прекрасных отношениях и переписываясь с ним при каждой оказии. Родные, старавшиеся примирить мужа и жену, выставляли им на вид тот факт, что после расторжения брака их дети могут быть признаны незаконными. Чтобы оставить за детьми родовое имя и право наследования, Многие пары соглашались терпеть друг друга. Дважды пытался разойтись с женой Александр Суворов и оба раза отказывался от этого намерения, жалея дочь. Супругой великого полководца стала княжна Варвара Ивановна Прозоровская, которая по рождению принадлежала к старомосковской аристократии. На сестре ее матери Голицыной был женат фельдмаршал Румянцев. Невесту Александр Васильевич подыскал отец, поскольку сам сын к женитьбе интереса не проявлял. Не сохранилось сведений ни о добрачных любовных увлечениях Суворова, ни о том, как сложилась его частная жизнь после разъезда с супругой. Похоже, что женщины вообще мало волновали героя. Тем не менее, получив предложение отца остепениться, он был рад устроить, наконец, семейный очаг. Существует мнение, что Прозоровские приняли предложение Суворова, поскольку отец невесты, отставной генерал-аншеф князь Иван Андреевич, промотал свое состояние. Варваре Ивановне в ту пору было 23 года, а жениху 43. Александр Васильевич не блистал красотой и изысканными манерами. Девушка же, напротив, успела вкусить жизни в московском свете и перенять его привычки. Свадьба состоялась в 1773 году. Письма Суворова к жене не сохранились, вероятно, они были уничтожены при разрыве. Но в посланиях к третьим лицам Александр Васильевич в первые годы брака отзывался о супруге тепло. Однако привязать к себе ее сердце он не сумел, а, возможно, и не стремился, полагая, что принесенных в церкви клятв достаточно. Тем временем под началом Суворова служил молодой племянник Николай. Он был всего тремя годами старше Варвары Ивановны, воевал в Польше, получил тяжелое ранение в руку. По протекции дяди его зачислили секунд-майором в Санкт-Петербургский драгунский полк. Нам неизвестно, как молодой Суворов познакомился с Варварой Ивановной. Вероятно, привез в Москву письма, гостинцы и приветы. По слухам, уже к марту 79-го года Между ними вспыхнул роман. Позднее, стараясь оправдаться, госпожа Суворова будет уверять, что Николай прибег к угрозам и насилию. В июне о случившемся узнал муж. Он отреагировал резко и болезненно. Полный разрыв с женой. Своему управляющему конищеву Суворов писал о супруге. «Как будет в Москве, то хоть все мои служители от нее отстанут». Пусть нанимает или скорее будет к матери. А в вероломном племяннике же приказывал «Его ко мне на двор не пускать». В сентябре Суворов подал прошение в славянскую духовную консисторию о разводе, обвинив жену в презрении закона христианского. Поскольку расторжение брака было делом многотрудным, Александр Васильевич попытался заручиться поддержкой своего покровителя Потемкина, к которому писал «Будь...» «Будьте предстателям у высочайшего престола к изъяснению моей невинности в справедливое же возмездие виновницы, к освобождению меня в вечность от уз бывшего с нею союза». Однако у Григория Александровича имелся собственный горький опыт. Его пожилой отец, по наговору родственников, претендовавших на наследство, решил развестись с матерью и признать сына незаконно Старика на силу удалось уговорить отказаться от разрыва. Много лет спустя Потемкин предпринял все возможное, чтобы склонить Суворова к миру с женой хотя бы ради дочери. Потемкин сам написал московскому главнокомандующему, прося отправить четырехлетнюю дочь полководца Наташу в северную столицу. Девочка была помещена в Смольный. В начале декабря александр васильевич вызвали в Петербург. Он присутствовал на званом обеде в Зимнем дворце, а 24 числа получил бриллиантовую звезду ордена святого Александра Невского, выхлоптанную для него покровителем. Эта награда должна была несколько успокоить уязвленные самолюбие героя. Потемкин обратился к нему цитатой из Библии «Так, когда просветится свет ваш перед человеке, якогда видят добрые дела ваши». Человеки в любом семейном скандале играли не последнюю роль. Высокая награда накидывала платок на уста сплетникам, не позволяла злословить и поносить честь пострадавшего мужа. Доверенное лицо Потемкина Турченинов привез в Петербург Варвару Ивановну. Однако Суворов отказывался идти на сближение. Для увещевания супругов Екатерина II пригласила кронштадтского протеерея отца Григория, славившегося красноречием. Вскоре полководец отправился на Волгу, Из дороги обратился к славянскому архиепископу Никифору с просьбой остановить временно разводное дело, так как он должен позаботиться о благоприведении к концу спасительного покаяния и очищении облеченного страшного греха. Примирение супругов произошло в Астрахани. «Разрешением архипастерским обновил я брак», — писал Александр Васильевич в мае 80-го года. Простого домашнего прощения для оскорбленного мужа было недостаточно, он считал священные узы разорванными, требовалось церковное соединение, особый обряд, который и состоялся на страстной неделе 80 -го года. Теперь в письмах к невольным соучастникам его семейной драмы Суворов оправдывал измену жены коварством соблазнителя. «Сжальтесь над бедную Варвару Иванной, которая мне дороже жизни моей», писал он Турченинову, «Иначе вас накажет Господь Бог. Зря на ее положение я слез не отираю. Обороните ее честь. Нет, есть то истинное насилие, достойное наказания и по воинским артикулам. Накажите сего изверга по примерной строгости духовных и светских законов». В тот момент Суворов верил, что Варвара Ивановна была силой принуждена к измене и требовал самого жестокого наказания для племянника. Однако начальники, решавшие участь виновного, не были склонны видеть в молодом человеке изверга. Николая перевели из Санкт-Петербургского драгунского полка в Таганрогский, квартировавший на Северном Кавказе. Конечно, Александр Васильевич оказался недоволен такой мягкостью, «Позвольте, любезный друг, моему азиатскому невежеству вашим европейским нежностям смеяться!» Желчно писал он 5 февраля 81-го года Турченинову. «У нас, похитителю чести, кожу дерут, а у вас только рубят правую руку, хотя явные доказательства от самой жертвы на небо вопиющей и бывшей под распутством». Вновь Суворов ссылался на слова жены. Но ей-то, похоже, никто, кроме него, не верил. Не прошло и четырех лет, как Варвара Ивановна впала в прежний грех. На этот раз ее избранником стал Иван Васильевич секунд майор Белозерского полка, служивший на Северном Кавказе. Это был образованный человек, написавший историю похода на Дершаха против лезгин И опять мы не знаем, при каких обстоятельствах офицер из отдаленного гарнизона встретился с супругой Суворова. Скандал разразился в июне 84 -го года, когда Александр Васильевич приехал в Петербург, чтобы предпринять новую попытку развестись с женой. Он уже подал прошение в Синод и теперь хотел подкрепить его личные беседы с Екатериной Второй. Однако полководцу не удалось получить государне согласие. Как и в случае со Строгановыми, она предпочла пустить дело законным путем, то есть через духовные органы. Суворов обещал представить изобличающие жену свидетельства, однако не смог сделать этого, и синод отказал челобитчику, ссылаясь на отсутствие крепких доводов. Сохранилось наставление полководца его управляющему в Москве Кузнецову. «Нынче развод не в моде. Об отрицании брака нечего помышлять». Кузнецов должен был посетить митрополит Платон. «Скажи ему, что третичного брака уже быть не может». «Он. Могут жить в одном доме розно. Ты. Злой и я нрав всем известен, а он не придворный человек». Суворов назначил жене пенсион, 1200 рублей ежегодно, и супруги разъехались. Сумма была невелика. Варвара Ивановна могла вести лишь очень скромное существование». В сентябре у нее родился сын Аркадий, которого супруг поначалу отказывался признать. Лишь в 95-м году Суворов впервые упомянул о своем наследнике в письме императрицы Мальчик был принят на службу в гвардию и зачислен камер-юнкером к великому князю Константину Павловичу. До этого он жил с матерью в Москве, а после того, как сестра Наталья вышла замуж за Зубова, был перевезен в Петербург и помещен в ее семье. Фактически Александр Васильевич отобрал у опальной жены обоих детей. Он никогда не писал оставленной супруге и не одобрял ее попыток посылать весточки дочери и сына. Когда распадался брак, общество винило, как правило, женщин. Князь Щербатов, обрушиваясь на разводы, перечислял именно жен оставивших мужей, не считая нужным дать пояснение, по какой причине те впали в грех. Обличителя интересовали не частные драмы каждой семьи, а общая тенденция к разрушению общественной нравственности. «Достойно удивления», — писал он, — «что при набожной государине, то есть Елизавете Петровне, примечание автора, божественному закону противоборствия были учинены. Мы можем положить сие время началом, в которое жены начали покидать своих мужей. Не знаю я обстоятельства первого странного развода. Иван Бутурлин имел жену Анну Семенну, с ней слюбился Иван Федорович Ушаков, и она, а от же муж своего, вышла за своего любовника, публично содеев любодейственной и противной церкви сей брак жили. Потом Анна Борисовна, графиня Апраксина, рожденная княжна Голицына, бывшая же в супружестве за графом Петром Алексеевичем Апраксиным, от него отошла.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 и, наконец, велено ей было дать ее указную часть из мужьи имения при живом муже, а именоваться ей по-прежнему княжною Голицыною. И так, отложа имя мужа своего, приведший его до посажения под стражу, наследница части его имения учинилась. Пример таких разводов вскоре многими другими женами был последуем, и ныне их можно сотнями считать. Как видим, Щербатов не входит в причины домашних грехов мужей. Пьянство, рукоприкладство, мотовство, измены. Мысль о том, что развод есть внешнее расторжение брака, разрушенного изнутри, чужда всему строю рассуждений полемист. Подавляющее большинство тогдашнего общества не считало распутное житие мужа объяснением ухода жены. Однако встречались случаи, когда второй брак при фактическом отсутствии развода с первым мужем оказывался возможен. Общество не отворачивалось от содеявшей подобное любострастие женщины, а власти вставали на ее сторону. Для этого требовались выпиющие нарушения морали со стороны покинутого супруга. Много шуму наделала свадьба Марии Григорьевны Голицыной, урожденной Вяземской, с Львом Кирилловичем Разумовским – пятым сыном Гетмана. Лев Кириллч в молодые годы служил в Семеновском полку, слыл мотом и ловеласом, но добрым малым. В 82 году стал генерал-адъютантом Потемкина, участвовал во Второй русско-турецкой войне, отличился в битве при мочине получил орден святого Владимира второй степени. После кончины Екатерины Второй он, как и многие обласканные в ее царствование офицеры, подал в отставку и поселился в Москве. Его богатство, любезность, открытый дом и роскошные праздники привлекли к нему симпатии жителей Первопрестольной. Графу уже перевалило за сорок, когда он встретил молодую княгиню Голицыну, супругу Александра Николаевича Голицына, человека вздорного, крайне расточительного и склонного к самодурству. Князь обладал громадным состоянием в двадцать четыре тысячи душ, но оно таяло на глазах вместе с приданым жены – Проголицына рассказывали, будто он ежедневно награждает своих кучеров полудюжный бутылок шампанского, раскуривает трубки от ассигнаций, горстями бросает извозчикам золото, чтобы они толпились под его окнами и, не читая, подписывает заемные векселя на громадные суммы. Доведенная до отчаяния княгиня не знала, как унять Мота. Увидев ее в свете, Разумовский влюбился с первого взгляда. Согласно одним сведениям, развод состоялся мирно, по другим — со скандалом. Поговаривали, что циничный Голицын проиграл жену в карты графу Льву, а та от отчаяния была рада уйти куда угодно. Первый муж получил отступное. Лев Кириллович и Мария Григорьевна повенчались. Родня Голицына, недовольная тем, что приданное ушло из семьи, пыталась возбудить судебное разбирательство и всколыхнуть мнение старой столицы против Разумовских. Однако симпатии общества оказались на стороне Льва Кириллча и Марии Григорьевны. Щедрость, с которой Разумовский устраивал для москвичей великолепные балы зимой в доме на Тверской, а летом в имении Петровском, заставила жителей Первопрестольной ездить к нарушителям морали и принимать их у себя. Из затруднительного положения Разумовских вывел Александр I, посещавший Москву в 1809 году. Во время праздничного ужина император обмолвился, назвав Марию Григорьевну графиней, что соответствовало ее титулу по второму мужу, а не княгиней по первому. Это означало фактическое признание брака со стороны государя.